В отношении тебя было злость тоска пурга. Было ревность ненависть и зной, было слов расстрел твоих порой, было рук тепло твоих, прибой, было.